Держите, давайте с вами выпьем за брату, Кто в лагерях, в казенном доме, кто томится И грезит волею во сне и наяву Кто прожигает жизнь свою, там без остатка А в только письма матерей Кто на рывок готов от этой жизни сладкой Где конвойеры видят в людях лишь сверей стоя выйдем и пожелаем им непуха небира Нальем по полной и бокалы вновь поднимем Сегодня день ваш мы боем для вас, братва За душу брас выл, давайте снова выйдем И пожелаем им не бера Нальем по полной и бокалы ног поднимем Сегодня день ваш мы боем для вас, братва Большая, только винным места мало Сонаря упрядок прочь, братку И показать хотят, чтоб вся Россия знала, Кто не угоден по этапу и в тюрьму Прафа вы знаете, чтоб вас всех на воле, чтоб ваши мамы, и конечно ждут друзья, срок не беда. Ме Вы уговаете с новым идем, И пожелаем им ни пуха, не бера. Нальем по полной, И бокалы нов поднимем, Сегодня день ваш мы боем для вас, братва. За душу мрасную, давайте снова новым идем, И пожелаем им ни пуха, не бера. Нальем по полной, И бокалы нов поднимем, Сегодня день ваш мы боем для вас, братва.